Впервые я встречала рассвет в лесу, находясь верхом на лошади. Мы неспешно ехали по тропинке, причем цепочкой, а во главе был Динар. Бедноволосый явно обиделся, на меня он и не смотрел, сосредоточенно ведя отряд в дебре. Доларийцы ехали впереди, и замыкали тоже они. А этлонская стража оказалась как в тисках, ну а я была посерединке. Едва тьма сменилась серым туманом, проснулись птицы. Загласили на разные лады, но в каждой песне было столько радости. Птицы, они, радуются даже такой малости, как восход солнца, а людям всегда всего мало. И вот уже первые солнечные лучи пронизывают лес, удивительно прекрасный и сияющий бриллиантовыми капельками росы. Солнце освещает поразительно красочный мир с яркими цветущими полянами и изумительными цветами асоа, цветущими и на валунах, и на поваленных стволах, и на могучих высоких деревьях. Я любовалась ошеломляющими колоритными пейзажами, и взгляд скользнул по стволу огромного дуба, мимо которого мы проезжали. Запрокинув голову, разглядывала яркую зелень, и восхищению моему не было предела, когда я заметила розово-фиолетовые цветы асоа. Они тянулись к солнцу на самой верхушке дерева. Вжик Резкий звук выпущенной на свободу стрелы заставил вздрогнуть. Неожиданно на руки упал цветок Асоа. Я едва успела его подхватить. Быстрый взгляд на Динара. Тот, не глядя на меня, вновь пристегнул револьвер к седлу, словно ничего и не случилось. И только яркий, источающий сладкий аромат цветок, уютно лежащий в ладонях, был свидетельством любезности Аисира Грахсовина.